Глава 7. Поезда из бывшей столицы стали в мурманске редкостью. Сбитые кое-как эшелоны, половина теплушек, половина пассажирского разнобоя, осаждались мурманчанами, жаждущими свежих новостей. А чья-то рука вырезала клочок газеты, намочила его в воде и намертво приморозила к дверям в Каждый теперь мог прочесть. Уезжая из Петрограда, Совет народных комиссаров одновременно защищает и позицию революционной власти, покидающей сферу, слишком подверженную немецкой военной угрозе, и одновременно тем самым защищает Петроград, который перестал быть в значительной степени мишенью немецкого удара. Под вечер в контору заявился скрипя портупеи поручик Лен, надушенный, как барышня. «Читали, Аркадий?» – спросил и показал себе за спину отогнутым пальцем. «Читали эту липу» ответил Небальсин подавленно. «Петербург, глаз в Европу, а Москва в темную Азию». «Да», посочувствовал Лен, «докатились мы с вами». Глава тридцатки спросил, когда ожидается поезд из Петрограда и на какие пути встанет. «Какие там пути? Где освободят, туда и встанет. А вы не пойдете встретить?» «Да я поезда не веду, да и не жду никого». С опозданием, вне всякого графика, замедляя скорость еще от колы, в мурманскую неразбериху путей и стрелок затесался петроградский поезд. Две теплушки, один пульман, три дачных вагона с вытертыми дощечками С. Петербург-Сестрорецк. Видать, наскребли в Питере, что могли. Мимо окон Небольсина уже побежали встречающие. Солдаты, матросы, спекулянты, филеры. Суета этих людей была в тягость Аркадию Константиновичу, который после разговора с Петей как-то увял и сник. В самом деле, среди людей такое одиночество. От бабчера в салониках тянулись тысячи миль беспросветных. Невеста, словно ее никогда не было, пропала в смутах, в морозах, в молчании телеграфа. Что осталось, кроме меня? спрашивал себя небольсин и почти с ненавистью оглядывал крытые тесом стены своего кабинета, оклеенные приказами о штрафах циркулярами по борьбе со снежными заносами. Двери кабинета в на пороге Элен. Выгляни! Выгляни! крикнул он. Куда? В окно, конечно. Небольсин продышал в заледневшем окне слезливую лужицу и увидел, как на перроне под тусклым светом керосиновых фонарей шевелился какой-то ежик, блестя острыми иглами штыков. Донеслось ра И вздрогнули головы в шлемах, в ушанках и в кепках. Низенький пожилой человек в кожанке побежал вдоль строя, длинная кабара Маузера колотила его по бедру, и вот он сипло-простужно выкрикнул Двинулись, бухая в доске перрона, и небольсин задернул окно плотно непроницаемой ширмой. «Не понимаю, поручик, что я должен был усмотреть в этом?» «Ну, как же вы не поняли?» – ответила Лен. «Ведь это не просто отряд большевиков. Это отряд ВЧК». не невесело посмеялся. «Милейший поручик, вот задача. Две карающие руки, ваша и рука ВЧК, должны схватить за горло. Кто кого?» «Только не меня», – ответила Лен истегнув воздух длинными полами промеру лошенели, быстро выше. На смену поручика протюснулся в кабинет затрушенный чиновник с кокардой Министерства просвещения на фуражке. Уши его были по бабе и повязаны платком от мороза. За ним возвышалась массивная дама, в окружении крест-накрест перевязанных шалями девочек с наивными глазами. Беженцы. Сударь, я и моя жена, урожденная фон Гартинг, Небольсин слегка поклонился. «И мои девочки, — говорил педагог, — спасаемся от сатрапии большевиков. Приняли мы эстонское подданство, и вот спешим на пароход вокруг Скандинавии, ибо в Петрограде кораблей нет и быть не может. Подскажите, сударь, где можно переночевать?» Гостиницы в Мурманске нет», — сказал Небальсин сочувствуя беженцам. «Правда, в Коле существует старинный постоялый двор». Но он уже превращен союзниками в притон. Единственное, что я могу вам посоветовать, разыщите на путях вагон с печуркой, разломайте любой забор и живите в ожидании парохода на вашу новую родину. Сказал, а сам подумал. Пропадут они там. Боже, закатила глаза дама. Хоть бы поскорее кончилась эта проклятая Россия, эти печки, заборы, нищета и страх. Европа! Как я хочу в Европу, сияющую огнями!» Ни поручик Лен, ни сам, ни Бальсин не заметили, что поезд из Петрограда оставил на перроне волшебное диво. Молодую яркую женщину, одетую с вызывающей роскошью. Ей, видимо, было мало дел до революции, и пышные опоссумы струились до люских плеч а на громадной шляпе, плохо вписывающейся в пейзаж станционной разрухи, колыхались под ветром диковинные перья. Поставив на снег баулы желтой кожи, красавица сунула руки в пышную муфту и растерянно озиралась по сторонам. Ванька Кладов соколиным оком высмотрел пикантную добычу. «Мадам!» – разлетелся он. «Мичман и поэт, драматург и местный критик, скажите слово и любое ваше желание!» Красавица ему сказала. «Ах, как это мило с вашей стороны! Мне как раз нужен носильщик. Прошу, мичман, мой баул. Где тут начальство?» Заглядывая через вуаль в лицо красавицы, Ванька Кладов, вертясь мелким бесом, дотащил баул до самого мурштаба. А там, сразу окруженный ореолом скучающих офицеров, красавица отбросила перчатки, отшвырнула муфту. В руке ей щелкнул миниатюрный портсигар, и лейтенант Басалага, нагибаясь как можно изящнее, поднес петербургской львице спичку наподобие факела. «Извольте, мадемуазель». Красавица села, и нога ее в тонком сиреневом чулке небрежно перекинулась через другую ногу. Под пушистым платьем обозначились круглые коленки. Она опустила глаза, чтобы все офицеры увидели, какие у нее длинные ресницы, и сказала. «Я невеста инженера Небальсина, Едвига саска боржевска Странно, неужели вы обо мне ничего не слышали? Прибежал ошалевший Небольсин, Бледный, без шапки, пальто нараспашку и, пробившись через полту заискивателей, взял ее за руку. «Боже мой!» – сказал. «Неужели это ты?» «Аркадий!» – воскликнула она. «Собирайся! Я уже все сделала. Отныне ты подданный свободной Литовской республике». Разве ты не в восторге? Мне здесь хорошо. Куда ты меня тащишь? Опять на мороз? Пойдем, пойдем. И он увел ее из штаба. Отбивка. Ах, какой интересный кавалер попался дуняшки. Вот уж не думала и не гадала девка, произрастая на убогой кольской почве, что придется ей принимать ухаживание офицера. Женщин на Мурмане вообще было очень мало, и каждая ценилась на вес золота. Любая хари, на которую 200 миль к югу уже никто не посмотрит, здесь, в Мурманске, при страшном засиле одичалого мужичья, делала шикарную партию. Себя Дуняшка ценила примерно как тысяч в 10 Николаевскими, а Киренками и того дороже. Первое свидание Дуняшки с офицером состоялось в базовом клубе, где крутили на простынях новую английскую фильму. Показывали очень интересно, как индийский царь, похожий чем-то на кольского исправника, душил своих жен, но потом являлся благородный английский моряк и задал этому царю такого перцу, что все остальные женщины повисли на его шее. Выбирайся себе любую. Дуняшка так засмотрелась, что носом вжикала. Сидевший рядом с ней офицер и весьма уже солидный. Пользуясь темнотой, общупал для начала толстые Дуняшкины ляжки. А потом на улицу уже нагнал ее. Желаю познакомиться он заявил. «Очень вы обворожили меня. Не извольте беспокоиться насчет сопровождения до дому. Мы свое благородство всегда понимаем». Дуняшка вынула из варежки руку, пахнувшую керосином. «Дуня буду», сказала. Сказала и присела. «Очень нам приятно от этого», отвечал офицер, польченый таким знакомцем. «А нас зовут Тим Харченко. Тим у нас, правда, еще невелик, но зато общественное лицо наше на всем урмане известно. Ой, письмо, Дуняшка, от всего я про вас раньше не слыхивал. Ну как же, спросите любого, Тима Харченко все знают. Так завязалось это знакомство. Харченко в эти дни действительно был на виду у многих. Дело в том, что при союзном военном совете Дошлый Юрьев образовал институт комиссаров. Их было пока всего трое на весь Мурман. Один комиссар от Савдепа, один дружок Каратыгина от железной дороги И от центра лейтенант Басалага подсадил в комиссары Харченко. И машинный прапорщик вознесся над флотилии Аки Ангел. Что должен делать комиссар, никто толком не знал. Но поев полагался комиссаром внушительный. Сыр, икра, масло, коньяки, шоколад и даже баночка с элем. Разложив все это богатство на столе, Харченко пустил слезу от умиления. Искреннюю. «Вот она, революция», — сказал. «Недаром мы постарались. Недаром кровь проливали. Не все, господам, кончилось ихнее время. И, раскрыв рот, прапорщик с трудом запихнул туда толстый жирный бутерброд. Запив съеденное элем, он ощутился на самом верху революционного блаженства. А мужская сущность Харченкина настоятельно требовала при этом оперативно-срочной женитьбы. Еще раз оглядел стол, заваленный продуктами, и даже пожалел себя. «А ну, конечно, с такой жертвой, да ни хрена не делая, без жинки не протянуть долг. По неволе взбесишься». Дело, однако, комиссара не находилось. Все дела в Союзном Совете вершили француз да англичанин, а приданный к ним для русского духу мичман Носков возражать остерегался и явно склонялся выпить. Чем скорее, тем лучше. Желание окупить щедрый поег привело Харченко к Юрию. «Товарищ», — сказал он, протягивая через стол руку, — «Ты научи, как власть, что делать. Я ведь на все согласен». «Комиссары», ответил Юрьев, «должны вызывать доверие масс. «Ближе, Хартинг». «Будь ближе к массам». «Понятно». «Контроль», воразумел ее Юрьев. «Также информация». «Ясно. Ну, а писать что-нибудь надо?» «Нет», подумал Юрьев немного. «Того с тебя не надо, «О!» но... Это тоже хорошо. Верно. В этом мы не гораздо. И ушел осиянный своим значением в деле революции. Дуняшке, прямо скажем, повезло. Здорово повезло. Со всей деликатностью, присущей благородному человеку, Харсенко в ближайшие дни пригласил Дуняшку в буфет при станции железной дороги. Дуняшку и раньше стоило отлучиться, ей из вагона не раз заманивали на огонек. Но только сейчас она решилась на такой ответственный шаг. «Эй, человек!» — позвал Харченко лакея. — А клеенку кто вытирать будет? Я, что ли? Вытерли ему клеенку. — знаками не берем, — сказали. — Будут, Николаевские? — Будут. Дуняшке уже надоело штупать носки не бульсино, и теперь она с трепетом принимала ухаживание Харченко и буфетного лакея, стучащего в заплеванный пол деревяшкой вместо ноги. — Платить сразу, — сказал несчастный коллега, а то наберут всякого, напьются, сволочи, и поминай, как звали. В этот вечер очень интересно рассказывала Харсенко Дуняшке, как надо себя вести на людях. Есть и книга такая, говорил он, садясь девке поближе. Называется она «Как вести себя в высшем обществе». Обратите внимание, евдоки Григорьевна, что курочку на глазах общества кушать не принято. Для курочки, как и для любви, следует искать уединение. Отдельный кабинет должен быть для курочки, потому как едят ее не вилкой, а ручками. Опять же и вино. Его не просто так взял да выпил. Нет, его такие, Григорьев. Каждое вино имеет свое значение в благородном смысле. И притянул к себе бутылку. Этикетка была французская с надписью «Коньяк». Однако лицом в грязь Харченко не ударил. Вот, к примеру, этот соснас. Подали его не по правилам. Такая шербетинка, Пьется в подогретом виде. Эй, малый! Че орешь? Подтыковал культяпистый служитель вакх. Подогреть надо. Мы тонкости этого дела понимаем. Уж чтоб вас! Ходят здесь всякие листократы. Выбухал коньяк в чайник. Плита так и пышет от жара. Коньяк скоро забурлил ключом. Эй, ты, химия! Скипел! Горячий коньяк Двинул прямо в сердце уязвленное стрелами амура. Приникнув к урносому лицу Дуняшки, Харченко объяснял девке цель своей благородной жизни. «Едем», – уговаривал он ее страстно, – «доколы, но подкидыши». И вот такие, Григорьевна, у меня все приготовлено. Будьте хозяйка. Десять пар простыней из казенного полотна. Одеяло. Сам не сплю под ним. Берегу для вас. Кровать с шарами по дешевке высмотрел. Занавесочки там. Сервис. Тоже могу. «Вы не волнуйтесь, у Тима Харченки все есть. Станете вы жить, как у креста за пазухой!» Дуняшка распустила толстые губы на все эти приманки. До войны-то, — сказал Никсилу Гордо, был у нас в Коле исправник. Так он шато и кемпил, другого не признавал. Полтора рубля одна бутылочка стоил». Харченко совсем размяк от любви и соснаса. Евдокия григорина ответил: мы за шатой кеем не держимся. Захотите шатой кеем пить, только словечко скажите мне, Тим Харченко в лепешку расшибется, достанет. На маневровом вместе с гулящими солдатами гарнизона поехали в темноте до колы. Дуняшка знакомить офицера со своими бабками и дедами побоялась, но дом свой издали показал. Светился на концем только одним, керосин берегли. Харченке дом понравился. А старенькие ваши дед с бабкой, Евдокия Григорьевна? Куды там? Уже в земельку глядят. Это благородный возраст. Не и помрут в скорости. Сватовцо было прервано совсем не кстати Юрьевым. — А, вот ты нужен мне, братишка, — сказал он при встрече. — Бери прогонные и мотай на соколицу до да Йопинги. А чего мне там? — Поручение ответственное. Там, кажется, тюрьма строится, так ты высмотри по-хозяйски, чтобы из этой тюрьмы никто убежать не смог. Потом докладную составишь по всей форме. Через двое суток на пасмурном рассвете соколица, потрепанная штормом, вошла под защиту святого носа. Острый нос, выпиравший далеко в океан, сдерживал яростный приступ моря. Возле берега ждали редких пассажиров нарты с каюрами. И собаки, взметая вихри снега мохнатыми лапами, с визгом понесли нарты по горам. Вот и сама Йогнинга. Барак, радиостанция, контора базы, бочки с горючим, ряды колючей проволоки. Встретили радисты комиссара, как собаку не встречают. Запродался шкура. За что я запродался? Известно за что. За банку тушенки. Соображай, что говоришь, окрысился Харсенко. Я не тот, который, это самое. Мы из народа произошли, кровью добыли, так сказать. А как стоишь, когда с офицером разговариваешь? Или забыли, чему вас учили. Тюрьма на острове. Вокруг бушует океан. Барак из жести и бревен окружен мотками проволоки. От движка системы Бергзунда, работавшего на пиронафтовом масле, тянулись провода к прожекторам охраны. Охраны пока не было, как не было и самих узников. Глядя на бушующий океан слепыми стеклами за решетчинных окон, тюрьма терпеливо выжидала узников. На улице поселка подошел к Харченко, Скромный человек в котелке и пальто. Вскинул по военному два пальца к виску. «Не угодно ли?» «Сказал. Моя жена как раз блины печет». За блинами выяснилось, что любезный человек капитан Судаков, бывший начальник Нерчинской каторги. Веером рассыпал он по столу фотокарточки с видом угрюмого Нерченко. Харченко, макая блин в олене сало, почтительно удивлялся. «Надо же! Из самого Нерчинского!» А и до дела пошли. Трех я обеспокою вопросу, где же, по вашему разумному пониманию, тюрьма всех поганя, Чи здесь, чи в Нерченхе Капитан Судаков ловко, как шулер картишки, собирал росыпь фотографий столь родных для его сердца Душенька, повернулся он к жене, не дай соврать. Ответь сама по чистой совести, господину Харченко. Жена капитана, раскрасневшись от жара плиты, повела рукой, измазанной тестом на узкое окно. Да в Нерченке-то рай. А здесь разве жизнь? Как вспомни Нерченко, так сердечко кровью обливается. О, Господи, вернемся ли когда обратно? Не дай бог помрем здесь. Отбивка. Он никак не мог сознаться Едвиге, что давно уже разорен. Дни в ожидании парохода мучительные, незабываемые, ссорились, снова умирились. Я сделала почти невозможно говорила женщина. Ради тебя, ради нашей любви. Ты думаешь, мне было легко вырвать этот паспорт для тебя от этого идиота Белоусова? А кто это такой? Ахматка, боска, это литовский консул в Петрограде. Белоусов-то? Ну да, Аркашка, не мучай меня. Сейчас все Белоусовы согласны стать хоть неграми, только бы выбраться на свободу из этого российского ада. Конечно, небольсин догадывался. Едвиге пришлось немало побегать, немало пострелять глазами, немало потратить денег, чтобы этот сомнительный консул признал его, небольсина истинно русского человека, литовским подданным. Литва получила от немцев захватчиков автономию и управлялась загадочной тарибой. Там в Сытом Вильно играла сейчас берлинская опера, там за русский рубль давали сейчас две подлые германские марки. Обо всем этом рассказывала Едвига, явно заманивая его на веленское житье. Благодарить ее или возмущаться? «Пусть дают хоть тысячу марок», — отвечал мне Бальсин. «Мне противно, что наши рубли так низко палят. Какое они подлецы имеют право оскорблять наш рубль?» «Деньги. Разве они краснеют от стыда?» «Деньги нет. Но зато я краснею за деньги, Едвига. Да че ж неудобное имя? Невозможно тебя выругать. Как?» — Едвижище? Едвижка? В любом случае ты, моя дорогая, останешься всегда безнаказанной. Зато ты презренный аркашка. — Вот именно о чем я и говорю, — соглашался Небольсин. Ох, вздыхала едвига, — ну кому нужен твой патриотизм? Она была права. И это наводило на печальное размышление. Да, сейчас, к сожалению, никому не нужен. Но патриотизм не масло и не каша. Он не испортится, и он всегда пригодится. Не сейчас, так позже. А ты не умна, моя прелесть. Глупо делать из меня, Литвина. Не забывай, грозила женщина, еще не все кончилось. Твою Россию ждет тяжкое время. Россию, не тебя же. Я был подданным Великой Российской империи. Наконец, я стал гражданином Российской республики. Пусть я чижик, но я сижу на вздвях могучего дуба. Дуб твой, Аркашка, подпилен и скоро рухнет. Неправда. Вдруг ты желаешь пересадить меня с ветвей дуба на жалкую картофельную ботву? Я не верю в будущее Леметров. Рано или поздно эти княжества, искусственно созданные Германией, будут сожраны в самой же Германии. Или они снова примкнут к России. В первом случае я не желаю подчинять себя прусскому хаму, а во втором мне будет стыдно, как изгою возвращаться в лону матери Родины уже иностранцем. Я русский и не хочу быть беглецом. Итак, вот в ожидании парохода они мучили один другого. Полыхало вдоль неба сияние, такое пламенное. Вагон с небульсиным и едвигой подхватывал маневренный, таскал его по путям, заводил в тупик, снова тащил на просторы тундра. Казалось, не будет конца. Двое лицом к лицу не могли решить главного, ласками прерывая мучительные споры. — Ты не будешь одинок, — шептала она ему, целуя в глаза. — Там много русских. Русские церкви, русские театры, библиотеки, наполненные русскими книгами. Здесь ты состарился, Аркашка. Посмотри, каким ты теперь стал. Разве таким я увидела тебя впервые? — Не быть русским, — Печерился в ответ небосин. Это единственное, что мне осталось. С гордостью говорить всем: Смотрите, я несчастный, пусть оно так, но я русский. Ах что с того? Был ты не бальсин, останешь, допустим, не Бульсиявичус. Только бы не остаться в этой Совдепе. Совдепе ни при чем. Есть еще Родина и Отечество. Эти слова так и пишутся с большой буквы. Есть народ, есть Пушкин, Ломоносов, Толстой. Есть наши сказки, песни, поговорки, привычки, ухорство, Гости к вечеру и до утра. Свет лампы под абажором, сирень весной, клюква осенью, каша со шкварками. Она тоже есть. Нет, милая, это не так все просто, как тебе кажется. Едвига поднялась, нащупывая ногой туфельку. Аркашка, сказала она спокойно. Тогда я одна. Небольшим друг заплакал, присаживаясь у печки, у родимой печки из ржавого железа, которая гудела ему трубой, неистово. «Ты меня никогда не любила», — сказал он. Наступил день разлуки. Дым из трубы парохода, грохот сходни, легкая качка и косы улетают прочь от берега чайки. Гедвига плакала, а он гладил своей ладонью ее теплый затылок, вдруг ставший таким родным и жалким. Что он мог поделать? Может и правда сбежать по сходне навстречу ветру опасных странствий по чужбине? С трудом он успокоил себя. «Понимаешь, — сказал, глядя на пароход, сверкающий огнями, — есть две теории для спасения. Приверженцы первые утверждают, что лучше спасаться на шлюпках. А другие говорят, нет. Вернее, оставаться на корабле, чтобы спасать сам корабль. Так вот, моя дорогая, «Я предпочитаю остаться на корабле». Она подняла к нему заплаканное прекрасное лицо. «Но корабль-то тонет, тонет, пойми ты это!» Он накренился. «Ничего, откачаем. Он выпрямится». Мимо них проследовала семья. Педагог фуражки Министерства просвещения, его супруга и три дочки, держащие одна другую за озябшие руки. На лицах детей светился испуг перед высоким кораблем, который навсегда увезет их в дальние страны. «Вот и мы», — сказал чиновник, тоже испуганный, как ребенок, и вытер слезу. «Жаль», — добавил. «Все равно жаль. Ах, если б не жена, урожденная фон Гартинг, мысленно досказал за нее Небольсин. А вот и она сама». «Прощайте», — кивнул сухо. И пароход взорвел. Небальсин в отчаянии стиснул в своих ладонях руки Едвиги. «Я не имею права просить, — заговорил быстро, — чтобы ты осталась. Но я слишком свыкся с мыслью, что все пройдет, и где-то в каком-то волшебном мире мы снова встретимся. Прошу, умоляю, договоримся так. Когда в России жизнь наладится, а я верю в это, я вызову тебя из Вильна. Ты приедешь ко мне?» Улыбка сквозь слезы. «Конечно», — и попросила. «Поцелуй меня!» Замерла на трапе и повернулась к нему. «Я так несчастна!» Сказала она. «Я тоже!» Ответил он. «Прощай! Прощай!» Медленный разворот корабля на рейде. Большой красный крест на берегу парохода, чтобы немецкие подлодки его не трогали. Груз живой и беззащитный. Дети, женщины, военных лет. Едвига, такая маленькая с берега, еще стоит в толпе, все машет ему. Прекрасная моя, прощай, прощай. неужели эта страницы его жизни уже перевернута? Отбивка. В вагоне Дуняшка собирала свое барахло, мрачно вязала его в неряшливый узел. «Покидаю вас навеки вечные, потому как за мной ныне важные господа ухазывают». Не вам Комиссары будут. Небольшим пинками докатил узел до тамбура. «Проваливай», — сказал он со злостью. «Тебе ли дано скрасить одиночество?» И вдруг стало легко-легко. До глубокой ночи топил свою печку, пил вино, пел и плакал. Было ему хорошо, даже очень хорошо. Умом Россию не понять. Аршинам общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить.